Ему не захочется снова сесть в галошу. Если он не придумает сам, то проконсультируется у специалиста. Мистер Стюарт, не обращайтесь. Любой биолог даже при самом поверхностном осмотре найдет два-три верных способа умертвить его быстро и безопасно. Я уже знаю один способ, а ведь я лишь взгляну на него. Джон Томас беспокойно посмотрел на Перкинса. «И теперь вы сообщите о нем шефу Драйзеру?» «Я? Нет, скорее я дам себя повесить за ноги. Но есть тысяча других, которые охотно дадут ему такой совет, если он сам додумается. Запомните, если вы дождетесь утверждения смертного приговора, будет слишком поздно думать, как спасти его». «Они убьют его, и будет очень жаль». Джон Томас был совершенно сражен его убийственной логикой и молчал. Мистер Перкинс спокойно продолжал. «В одиночку вы ничего не добьетесь. Из-за вашего упрямства Ламекс погибнет». Джон Томас в волнении прижал кулак к рту и чуть слышно спросил «Ну что же мне делать?» Если вы позволите мне помочь вам, то вместе мы что-нибудь придумаем. Доверьте вашего питомца нам, и он будет жить в условиях намного более благоприятных, чем здесь. Вы, наверное, наслушались всяких сказок о жестоких экспериментах, вивисекциях, анализах и тому подобной чепухе. Забудьте об этом! Нашей задачей является создание наиболее оптимальных условий для инопланетных существ и последующее их изучение. Главная наша забота, чтобы они были счастливы и здоровы, и мы идем на большие затраты, чтобы добиться этого. Когда животное умирает, мы делаем из него чучело и выставляем в музей. Вот и все. Также мы планируем поступить исламексом. — Ну, как бы вам понравилось, если бы ваше чучело выставили на обозрение? — с горечью спросил Джонни. — Меня? — удивился Перкинс, и когда до него дошло, рассмеялся. — Меня бы это ничуть не расстроило. Я уже завещал свое бренное тело медицинской школе, своей «Альма-Матер», И Ламекса, уверяю вас, это ничуть не огорчит. Вопрос в том, как вырвать его из лап закона и как позволить ему дожить до глубокой старости. Послушайте, а если вы его купите, вы его спасете, тогда они его не убьют? И да, и нет. Скорее всего, нет. Конечно, его приобретение нашим музеем не отменяет смертный приговор суда, но, надеюсь, никогда не будет исполнен. Наши юристы здорово настропалили меня. Нам с вами нужно заключить купчу, потом я позвоню судье и уже на законных основаниях попрошу отложить исполнение приговора на несколько дней». Вряд ли он будет возражать, так как появится новый фактор, изменится владелец. Затем мы обратимся непосредственно к министру по делам космоса. Я обещаю вам, как только наш музей получит право на владение животным, мы употребим все наше влияние, чтобы зверя не уничтожили. Вы уверены в своем влиянии? «Достаточно, чтобы рискнуть деньгами музея. Моя ошибка будет стоить мне работы», — Перкинс усмехнулся. «Но я вряд ли совершу ошибку. Как только я добьюсь временной отсрочки приговора, я немедленно свяжусь с музеем, а потом уж наши ребята позаботятся об отмене приговора вообще. Далее я заключу с местными властями договор о безопасности Ламакса. Именно для этого существуют деньги, большие деньги. А они, как известно, обладают великой силой убеждения. И шеф полиции останется в одиночестве. И если он еще может доставить неприятности вам, то, уверяю, он никогда не пойдет на конфликт с нашим музеем. Поскольку ему известно, что при необходимости мы тоже можем выпустить коготки. Но как вам «Нравится такая перспектива?» Джон Томас сидел, опустив голову, его ботинок нервно чертил по ковру. Он поднял глаза и задумчиво проговорил. «Видите ли, я знаю, что мне необходимо спасти моего друга, но я не могу придумать, что нужно сделать».